Глава 14 Список изданий, способных им помочь, девушки составили еще в пятницу утром, пока коллеги раскачивались, пили чай и обсуждали последние новости. Всего четыре журнала и одна газета, но для верности следовало посмотреть их выпуски за несколько лет, а не только за неполные два года существования гостиницы. Однако ехать в библиотеку они решили только в субботу. Обеденного перерыва определенно не могло хватить на их изыскание, равно как и вечернего времени, остававшегося после работы. Библиотека закрывалась в семь, но до нее еще нужно было добраться. В обеденный перерыв Карина повела Лину в расположенный поблизости небольшой, но очень полезный магазинчик. «Ты не смотри, что он маленький», — сказала она по пути. «Там есть все, даже немножечко больше. А если чего-то и нет, то это всегда можно заказать. И цены приемлемые». Магазинчик оказался кусочком подвала в жилом доме. Продавец, он же хозяин, крупный усатый мужчина, представился Михаилом и за несколько минут выпотал у Лины всё о состоянии сантехники в доставшейся ей квартире. Даже то, чего она, как ей казалось, не знает. Покачав головой и подсокав языком, он повернулся к полкам. «Ты красавица по адресу. Как дело дойдет до ремонта кухни и ванной, приходи, подберем все, что нужно». «Если понадобится, я тебе рассрочку дам, чтобы не сильно по карману било. Лучше сразу взять все, что нужно, да хорошее, а потом за полгода рассчитаться, чем оставить старье, которое молодость твоей бабушки видела. Понадеешься на него, покрасишь все, обои поклеишь. Тут-то труба потечет, Или кран сорвёт. Придется начинать сначала. Так что запомни мой совет. На сантехнике и электрике не экономи. Дороже выйдет». Лина кивнула в знак понимания и согласия. Слова о рассрочке согрели душу, поскольку она уже понимала, что менять придется многое, с одной зарплаты не потянуть, а значит, надо или копить, или в долги влезать. Рассрочка в данном случае была не худшим вариантом. «Когда будешь покупать, я тебя и мастера сосватаю, сделает как себе и возьмет, как с родной». «Есть у меня такой дяденька», — Владимиром Николаевичем кличут. Все может, все умеет. И до работы охочь. «Сначала дело делает, потом отдыхает. Не переживай, красавица. Все у тебя получится». Они с Кариной еще походили по магазину, разглядывая товары. Лина присмотрела смесители, решила, что нужен фильтр для воды, а еще и приглянулись симпатичные полочки для ванной. Их, конечно, можно будет взять и попозже, когда рассчитается за остальное. На работу они вернулись при поднятом настроении, которое развеялось почти сразу, поскольку на Лину обрушилась Мариана Владимировна. Попыталась читать за то, что они болтаются где-то в рабочее время, но, к счастью, они успели вернуться до окончания обеденного перерыва, поэтому начальнице пришлось сменить гнев на милость. После чего она вполне спокойно объяснила суть нового задания для Лины. На следующей неделе у «Интернационал Николаевича» будет презентация его нового исследования строительства в нашем городе. Для оформления нескольких стендов ему понадобятся архивные материалы. Вот их список. Начальница протянула линий лист, на котором тот самый список был составлен от руки. «Нужно их найти и подготовить, а во вторник отвезти по нужному адресу. Тебе также нужно будет остаться на презентации и проследить за сохранностью материалов. Потом собрать их и вернуть в архив. Справишься?» Лина не слишком уверенно кивнула и не сдержала любопытства. «А кто он? Имя такое интересное!» Марьяна Владимировна картина закатила глаза и покачала головой. Мол, «Как можно не знать такого человека?» Но Лина ничуть не устыдилась. В конце концов, она только недавно сюда переехала. «Учёный-краевед, очень известный и уважаемый в нашем городе», сообщила ей Марьяна Владимировна. «Кстати, он еще и писатель, весьма разносторонний. Ладно, хватит болтать. Список приличный, времени мало. Займись уже». Солнечным субботним утром в Центральной городской библиотеке имени Михаила Булгакова было тихо и сумрачно. Сразу у входа в зал стояли шкафы с карточками изданий, По периметру тянулись стенды с разными небольшими экспозициями. Столы, выставленные в три ряда, почти пустовали. Только за дальним сидел седой старик, листая свежую газету. В конце зала находилась стойка, за которой и сидели библиотекари. Их было двое. Та, что постарше, походила на Минерву МакГонагал из известной экранизации. Высокий рост, почти королевская осанка, очки в тонкой оправе, строгий пучок каштановых волос с проседью, строго сжатые губы. Вторая... Была моложе, лет 30 и казалось куда проще. Невысокая, полноватая, с ярко-рыжими волосами и в жизнерадостно лимонном летнем топе. «Ну что, кому пойдем? шепнула Лина, замирая у порога. кто той, что помоложе, — решила Карина. Видимо, она тоже вспомнила принципиальную дамочку из архива МВД, выглядевшую, по крайней мере, двоюродной сестрой второй библиотекарши. Старик как раз дочитал газету и направился к женщине постарше, чтобы вернуть ее, и они воспользовались возможностью подойти к другой. «Здравствуйте», — улыбнулась Карина. «Мы хотели бы посмотреть подшивки городских периодических изданий с начала 2000-х годов, конкретно с 2000 по 2004 годы, вот по этому списку». Рыжая библиотекарша медленно подняла на Карину глаза, словно нехотя взяла из ее рук листочек со списком, а потом... Так долго смотрела на него, что Лина в какой-то момент засомневалась, умеет ли она читать. «Вам какие номера нужны?» — наконец спросила она довольно равнодушным тоном. «Все?» — заявила Карина. «Что-то конкретное ищете?» «Да», — призналась Лина. И с надеждой уточнила. «А вы можете помочь?» «Конечно могу. Вон там картотека». Она махнула в направлении шкафов у входа. «Посмотрите указатели по нужным вам изданиям». Там есть списки статей по темам, есть по выпускам. Найдете, что вам нужно, скажите какие номера каких изданий вам нужны. «А просто годовые подшивки вы не можете нам принести?» Резко поинтересовалась Карина. Лина положила руку ей на плечо, давая знак «Не кипятится». «Лучше от этого никому не будет». «Могу. Но зачем? У вас тут пять изданий, и вы хотите их за пять лет. И я буду таскать вам эти тяжести ради какой-то одной статьи?» «А указатель мы для кого делаем тогда? Вы там хоть за 10 лет можете все посмотреть, и вам быстрее будет, и мне легче». Карина, кажется, хотела что-то на это ответить, но Лина взяла ее за руку и потащила обратно ко входу, к шкафам картотеки. «Было бы еще что-то серьёзное?» серьезное, раздался за их спинами презрительный комментарий. Рыжая явно делилась возмущением с коллегой. «А то паранормальный вестник, прости господи». Идем. — шепнула Лина Карине, обнимая ту за плечи, чтобы подруга не смогла повернуться и сцепиться с библиотекаршей. У картотеки они какое-то время просто стояли, бессмысленно разглядывая множество ящичков и не совсем понимая, с чего начать. — Да ладно, что мы? Не разберемся, что ли? Лина попыталась воодушевить прежде всего себя, но и Карину тоже. — Мы же работаем в архиве. Это не может слишком отличаться? В каком-то смысле она оказалась права. Они довольно быстро разобрались в указателях и разделились. Лина просматривала интересующие их издания в хронологическом порядке, изучая в каждом вышедшем номере заголовки статей и их тематические указатели, а Карина, напротив, отталкивалась от тематических указателей и смотрела, какие издания и их статьи по ним находились. Проковырявшись минут двадцать, они обе набрали приличные списки наименований печатных изданий и их номеров и вернулись к стойке. Рыжая библиотекарь изучила эти списки, с тяжелым вздохом вычеркнула из одного из них те, что дублировали второй, после чего отправилась за нужными томами подшивок. На изучение отобранных статей ушел еще почти час, но результаты эти изыскания не дали. В желтых газетах и журналах о гостинице Золотой берег, конечно, писали, в том числе о случившихся там самоубийствах. Но фантазии авторов хватало только на версии с маньяком и правительственным заговором. Большинство так и вовсе переливали с пустого в порожнее, повторяя одни и те же факты. Паранормальный вестник, на который так презрительно отреагировала Рыжая, тоже отметился с парой статей. Но они обе эксплуатировали тему проклятого места, однако не давали никакой конкретики. В одной опубликованной еще до открытия «Золотого берега» говорилось, что делать... «Шикарную гостиницу там, где годами умирали люди. Скверная идея». Речь шла о пациентах туберкулезного санатория, который раньше находился в том же здании. Вторая статья вышла уже после закрытия гостиницы и рассказывала о том, как автор наведался в заброшенное здание вместе с неким экстрасенсом. Тот повторил, что место проклято, а потому ничего путного здесь никогда не будет. Экстрасенс тоже связывал проклятие с санаторным прошлым усадьбам. Однако в статье ничего не говорилось ни о женщинах в окнах, ни о мужчине, что бродит по усадьбе туда-сюда. Обитающая в коридорах шепчущая темнота тоже не упоминалась. «Ничего», — по слогам произнесла Карина, когда они дочитали последнюю статью и потянулась к смартфону. «Но мы ведь и не думали, что будет легко», — вздохнула Лина. «Надо расширить диапазон поиском, поискать другие издания. Не все же сдавали документы в наш архив». Может, областные или региональные. Еще можно посмотреть более давние выпуски, или наоборот, более свежие. Да, давай посмотрим, что тут еще есть, дозвалась Карина, снова откладывая телефон в сторону. Свекровь пишет, что Киреша проснулся, они позавтракали идут гулять на детскую площадку. А оттуда он быстро не уйдет, так что время есть. Может, вам чем-то помочь? Неожиданно прозвучал рядом тихий голос. Синхронно обернувшись, девушки обнаружили, что к ним подошла вторая сотрудница. Только сейчас Лина поняла, что она не так уж и похожа на строгую даму из архива, поскольку в ее глазах совсем нет того скучающего выражения, с которым смотрела на них та. Напротив, во взгляде этой женщины плескался интерес. «Было бы здорово», — отозвалась Лина, игнорируя скептическое выражение лица Карины. «Что именно вы ищете?» Все, что связано с гостиницей «Золотой берег». Она работала в 2002 и 2003 годах, потом закрылась. Улица Морская, дом 8». «Старая купеческая усадьба?» — удивила ее осведомлённостью библиотекарша. «Да. Вас интересует только гостиница? Или сама усадьба тоже?» Лина и Карина переглянулись, а потом хором уточнили, что важна, скорее всего, сама усадьба. «Вас интересует совсем все подряд? Или...» Женщина снова покосилась на статьи. «Что-то необычное». «Необычное?» — решилась Карина. «Призраки, проклятия, городские легенды, любые мистические подробности об этом месте». «Хм, «Интересный запрос», — улыбнулась их собеседница. В глазах ее зажёгся огонёк азарта. «Посмотрим, что получится найти». Она ушла к картотеке и довольно долго рылась в ней, после чего скрылась в хранилище и еще минут через десять вернулась с тремя тяжелыми томами. Едва завидев ее, Лина и Карина подскочили к библиотекарше, чтобы взять на себя часть ноши. Она благодарно улыбнулась им. Изданий, которые женщина им принесла, не было в их списках. Парочка журналов относилась к началу десятых годов. В начале нулевых их могло просто не быть. В одном из них библиотекарша показала им статью «Тёмное пятно на карте города». В центре страницы красовалось мрачное фото уже знакомого линии заброшенного здания, только еще не такого запущенного, как сейчас. В тексте рассказывалось о печальной судьбе гостиницы, о случившихся там самоубийствах. Внимание привлекли строчки. И по сей день кто забредает на заброшенную территорию, иногда видят в окне второго этажа силуэт женщины. Считается, что она появляется в окнах той самой комнаты, что два года была номером 13 в гостинице. И именно в этом номере произошли все самоубийства. «Это уже многое говорит о бессведомленности автора статьи», — фыркнула Карина. «Может, он не считает садовника самоубийцей?» — предположила Лина. «Ага, и того постояльца, что жил и умер в номере 12», — фыркнула Карина. Библиотекарша с интересом посмотрела на них, но ничего не сказала только показала следующую статью. В ней речь тоже шла об истории гостиницы, о самоубийствах и женщине в окне. Но помимо этого, упоминалось также, что призрачная женщина появлялась и в коридорах гостиницы. Некоторые постояльцы якобы видели даже двух разных женщин перед каждой трагической гибелью кого-то из гостей или персонала, о чем рассказали автору статьи. А следователю не рассказали... Снова не удержалась от едкого комментария Карина. «Если бы я видела призрака, — неожиданно вклинилась библиотекарша, — я бы тоже не стала говорить об этом милиции. А репортеру на условиях анонимности почему бы и не сказать?» Лина отметила что-то довольно разумно. Карина только хмыкнула, а библиотекарша предложила им третью статью. На этот раз это была газета 98-го года. В косно туберкулезном санатории «Южный», на месте которого хотят открыть фешенебельную гостиницу, часто происходили трагедии. По сравнению с его собратьями, Буревестником и Орленком, там умирало на порядок больше людей. Это мало кого беспокоило. Два других санатория специализировались на лечении детей, а «Южный» работал со взрослыми, которые болели гораздо больше. Часто течение болезни усугублялось другими заболеваниями. Однако не всегда эти смерти были связаны с болезнью. Умирали даже те, кто приехал просто подышать морским воздухом и поддержать давнюю ремиссию на минимальной дозе лекарств. Порой это выглядело как самоубийство или же крайняя беспечность, повлекшая за собой смерть. «Так что же убивало пациентов? Туберкулёз или что-то еще? Вслух прочитала Лина и почувствовала, как становится щекотно от побежавших по спине мурашек. «А вот тут снова про призрачных женщин», — добавила библиотекарша, указав на другой абзац. Она зачитала вслух. «В здании санатория часто видели двух женщин. Первую в белой ночной рубашке можно было бы принять за пациентку, если бы она не выходила из зеркал и не возвращалась туда же. Вторая в чепце и переднике предпочитала стены». Они время от времени появлялись перед персоналом и пациентами, но никогда не взаимодействовали с ними. Карина молчаливо посмотрела на Лину, как бы спрашивая, это то, что ты видела? Лина едва заметно кивнула, тоже не горя желанием обсуждать это все вслух перед библиотекаршей, какой бы понимающей та ни казалась. Если библиотекарша заметила их молчаливое общение, то вида не подала и задавать вопросов не стала, только продолжила читать. В коридорах санатория... Появлялся еще и мужчина. И вот он вел себя очень агрессивно. Гонялся за людьми, ломился в палаты. Делал он это молча, от чего очевидцам было еще страшнее. Некоторые из тех, кто вскоре умер, перед смертью упоминали шепчущую тьму, ползущую по коридорам. Библиотекарша замолчала и зябка передернула плечами. «Ну, это совсем из области выдумок. Не знают уже, как страху нагнать». «Не факт», — вырвалась у Лины, продолжившей читать статью. На этот раз автор не ограничивался простым перечислением жутких мистических эпизодов и попыткой увязать это всё с печальными событиями в реальности. Он пытался найти им объяснение. И им, по его мнению, могла стать трагедия, произошедшая в семье первого владельца усадьбы. «В одну страшную ночь погибли все трое обитателей дома», Хозяева, семейная пара, покончили с собой, а их служанка стала жертвой несчастного случая. Такие трагедии не проходят бесследно, и даже века спустя могут провоцировать новые. Есть места, которые лучше забыть. — Думаю, нам нужна именно эта троица, — заметила Карина тихо. — Поискать статьи об этом случае? — с готовностью предложила библиотекарша. — Нет. «Думаю, здесь нам лучше обратиться к историческим фактам», — решила Лина. И сразу заметила разочарование, мелькнувшее в глазах женщины. «Но вы так помогли нам, спасибо вам большое!» «Как вас хоть зовут?» Елена Станиславовна», — представилась библиотекарша с улыбкой. «И «Я была рада помочь. Я люблю, когда люди с таким энтузиазмом исследуют какую-то тему. Буду рада помочь и впредь, если вам надо будет еще что-то найти». «Что ж, мы будем знать, к кому обращаться» усмехнулась Карина. «Может, хотите взять что-нибудь почитать?» Со странной надеждой в голосе предложила Елена Станиславовна. «А у вас есть книги Стомова? Неожиданно для себя поинтересовалась Лина. «Интернационал Николаевича». «Сейчас найдём». Из библиотеки они ушли еще четверть часа спустя, когда Лина определилась с выбором и оформила читательский билет. «Расскажите потом, как вам?» — сказала на прощание Гелена Станиславовна. И потому, как блеснули ее глаза, Лина наконец поняла, почему она так хотела, чтобы они взяли какие-нибудь книги. Когда она придет их возвращать, Гелена Станиславовна сможет расспросить ее, что им удалось найти о той погибшей семейной паре и их служанке. Как и Гоша из архива МВД, ей было интересно знать, чем закончится их расследование».